С Колесниковым все решилось на удивление быстро. Более того, он сразу попросил передать трубку Андрею Леонидовичу. Словно ждала ее звонка и такого поворота событий. Похожие сюрпризы, с которых начался день, не торопились закончиться. Едва директорский кабинет покинул начальник отдела безопасности, как появилась Зиночка с подносом, на котором стояла вазочка с печеньем и чашка кофе. — А вы не стесняйтесь, присаживайтесь в директорское кресло, — заботливо предложила она и добавила. — До сегодняшнего дня в нем, кроме шефа, только я и сидела, когда приемную ремонтировали. — А как же, Вадим Сергеевич? — А шеф в основном в разъездах. Неожиданно уезжает, неожиданно возвращается. Мы привыкли, вы не бойтесь, он нормальный начальник, не самодур какой-нибудь. Есть с кем сравнивать. — подняла глаза кверху секретарша и театрально вздохнула. — Я двадцать лет в секретаршах. И до того, как сюда попала, на стольких успела насмотреться. — А сколько ж вам тогда? — Тридцать восемь. — Мы с Вадимом Сергеевичем одного года рождения. Не дослушав вопроса, простодушно поведала она. — Я еще в школе на УПК секретарскому делу училась. — нововилова начинал начинала работать. — Екатерина Александровна, если что нужно, вы не стесняйтесь. Ну, там, позвонить, передать, отнести, опять же, ребенка из садика забрать. У вас, наверное, дети маленькие. — У меня нет детей, — опустила взгляд Катя. — Значит, будут, — убежденно заявила секретарша. Как оказалось, кроме повышенной разговорчивости и отсутствия чувства неловкости, ей был присущ и врожденный оптимизм. — Вам сколько лет? — Тридцать три, — нехотя ответила Катя. — Разве это возраст? — Я тоже после тридцати родила. Сейчас это норма, не то что раньше. — Я у своей мамы, знаете, в каком возрасте появилась? — Восемнадцать. С ней в палате такие же лежали, только одной двадцать исполнилось. Не то что теперь. — Зина, вы извините, но я хотела бы поработать. Решилась прервать ее Катя. — Конечно, конечно. — Никаких проблем? — подняла руки секретарша и попятилась к двери. — Мне Вадим Сергеевич иногда вот так прямо и говорит. — Зина, сгинь! — И я сразу исчезаю. — Кстати, замерла она у порога. — Я в магазин собралась. — Вам купить что-нибудь к обеду? — Нет, спасибо. Произнести «Зина, сгинь» не позволяло воспитание, так что пришлось искать более мягкую формулировку. «Вы идите в магазин, обо мне не беспокойтесь. Я хорошо позавтракала и вообще на диете!» — понимающий продолжила секретарша. «Все мои подруги сидят на диете, а меня вот никакие калории не берут. Как говорится, маленькая собачка до смерти щенок!» — рассмеялась она и, наконец-то, исчезла. Катя хмыкнула. И как ее шеф выдерживает? С его-то любовью к лаконичным формулировкам. Не мудрено, что он часто отсутствует в офисе. Странный и загадочный Вадим Сергеевич Ладышев. Улыбнулась она, почувствовав прям таки наслаждение от установившейся в кабинете тишины. Посмотрим, что он мне приготовил. Пересев в директорское кресло, Она коснулась рукой дистанционной мышки. На внимательное изучение послания, оставленного для нее новоиспеченным шефом, ушло минут сорок. Первый вопрос показался ей сущим пустяком. Количество платных медицинских центров и салонов красоты. Тоже несложность. Открывая справочник и считай. Удивленно пожала она плечами. Полный перечень оказываемых услуг. Из той же оперы. Далее самое популярное желание клиентов-клиенток. Ну, конечно, похудеть. Едва не рассмеялась Катя. Или приобрести молодильное яблоко, чтобы с вечера съесть, а на утро проснуться стройной, молодой, красивой. Да, Вадим Сергеевич... Плохо вы знаете женскую психологию, если затрудняетесь самостоятельно ответить на такие вопросы. Не надо иметь ума палату, чтобы ответить на следующий вопрос. Мужчин в первую очередь волнуют проблемы потенции. Так, чтобы в любое время в рабочем состоянии, усмехнулась она. А, да, некоторых тревожит образовавшаяся проплешина на месте грядущей лысины. Что там дальше? Процентное соотношение подобного рода услуг в общем объеме, а также по сегментам. А вот это уже посложнее. Где же его взять, этот общий объем услуг, который является коммерческой тайной? По идее, медицинские центры должны кому-то отчитываться, следуя логике тому, кто выдавал лицензию. Ладно, идем дальше. Самые дорогие виды процедур, а также их востребованность. Процентное соотношение частоты данных услуг по отношению к остальным. Сравнительный суммарный анализ общего анализа денежных средств, вырученных. Чего себе. Неужели он решил, что у меня везде есть связи? Или я свой человек в налоговой, или в отделе по борьбе с экономическими преступлениями? Дальше больше. Мало того, что вопросы стали изобиловать экономическими и бухгалтерскими терминами, теперь они напоминали название статей в каком-нибудь научном издании. Старательно вникая поначалу в их суть, к концу списка Катя была в состоянии лишь пробегать их глазами. Последней была краткая инструкция типа «Как включить-выключить компьютер?» какой набрать пароль и так далее. Дойдя до стандартного В. Ладышев, она устало откинулась к спинке комфортного директорского кресла и стала рассеянно рассматривать кабинет. Телефон, факс, ноутбук, стеллаж с разного рода справочной литературой, столик для посетителей, четыре стула, кожаный диван, встроенный шкаф для верхней одежды. «Весьма скромно», — сделала она вывод. «Ничего лишнего. Мебель, конечно, добротная, но за свой журналистский век я повидала кабинеты покруче. И что теперь?» «Странная ситуация», — усмехнулась она и перевела взгляд с чашки остывшего кофе на ноутбук. «Тридцать восемь вопросов, большая часть из которых требует для ответа специфических знаний и кучу времени». «Здесь что, все сотрудники работают в таком ритме?» «Шеф выдал задание, улетел. Будьте добры, отчитайтесь в субботу». «Судя по всему, наша многоуважаемая Жорж Сант в сравнении с Ладышевым сущий ангел». «С чего, простите, начинать, когда ни одна живая душа в офисе не должна догадываться, чем я на самом деле занимаюсь? И зачем я это ввязалась?» Тяжело вздохнула Катя, а бросить и уйти как-то неудобно. Дала согласие, даже ключи от кабинета заполучила. Только как их было не взять в такой ситуации? Наверное, я сошла с ума, если вот так с бухты-барахты... Надо реально смотреть на вещи. Не мое это дело. Не потяну. Придется позвонить и отказаться. Решила она, но сначала позвонить отцу на работу, чтобы не искал, не волновался, куда пропала. Подтянула она к себе рабочий телефон и сняла трубку, из которой послышались короткие гудки. «Как же здесь выходить в город?» «Екатерина Александровна, забыла вам сказать, как выйти на городскую линию». Словно услышав ее немой вопрос, тут же заглянула в кабинет Зиночка. — У Вадима Сергеевича краткая инструкция под стеклом лежит. — Вот! — быстро подошла она к столу и ткнула пальцем в перечень имен и должностей с цифрами. — Вот так можно переключиться на меня, — нажала она несколько кнопок на аппарате. — Вот так на Андрея Леонидовича. Но его сейчас нет. — Вот так на Красильникова. Но он тоже уехал. — Вот так на бухгалтерию. Но там только главный бухгалтер Ксения Игоревна. «Анна Михайловна взяла три дня за свой счет», — скороговоркой перечисляла она, демонстрируя при этом пархание пальцев над аппаратом. «Кому вы хотите позвонить?» «Сначала отцу, затем Вадиму Сергеевичу». Пыталась прийти в себя от очередного пришествия секретарши Катя. «Шефу не получится. Если он уже в накопителе, то, скорее всего, отключил телефон». Глянув на настольные часы, обрадовала Зина. Может, я чем-то смогу помочь? Да. Закрыть дверь с другой стороны. Автоматически, подумала Катя, но неожиданно для себя самой произнесла. Мне нужны справочники, желательно свежие. И еще. Как здесь выходить в интернет? Быстро сбросив вниз документ Ладышева, пододвинула она мышку секретарши. Проще простого. Вы практически постоянно в интернете. Щелкнули на значке, показала она стандартную картинку на мониторе, и готово. Не получается. А, все ясно, Вадим Сергеевич не любит находиться в сети. Вот этот штекер, подхватила она, лежащий на столе провод, надо втолкнуть вот сюда. О, получилось. Если вы будете на флешке работать, то вот это вот гнездо. — Спасибо, Зина. Дальше я сама разберусь. «Все поняла! Ухожу!» Моментально отреагировала Зиночка и исчезла за дверью. «Раз уж Ладышев недоступен, придется хотя бы начать», вздохнула Катя, забыв о звонке отцу. «Скопирую вопросы, подумаю дома. Все равно по вечерам нечем заняться. Да и Роман как-то застопорился». Пощелкав мышкой, она вздохнула. Вытащила из сумки флешку и, создав папку «Ладышев», сбросила туда его ночное творение. Затем подключилась к интернету и набрала в поисковом окушке «Медицинские центры». Около четырех дня, когда ответы на первые пять вопросов были практически готовы, на столе заморгал красной лампочкой телефон. «Екатерина Александровна, можно зайти?» — осторожно уточнила Зиночка. «Я на минуточку». — Да, конечно. Соскучилась без общения, предположила Катя, предвкушая очередной приступ болтливости секретарши. — Ну что ж, устроим перерыв. — Вы уж извините, я тут подумала, Вадим Сергеевич, когда напряженно над чем-то работает, просит что-нибудь перекусить. Раз уж вы вместо него... в общем, вот. С этими словами... Зина поставила на край стола поднос, на котором дымилась чашка кофе, на тарелочке лежали большие дольки сочного грейпфрута, нарезанное кружочками зеленое яблоко и маленькая кисточка винограда.